Глава шестая. Парфюмерный армагедец. Рина. Нет, он меня достал. Я была на взводе. Мало того, что ведет себя по-хамски, так еще и это. Чубыся сидела на своей кровати в чипце и ночнушке, глухой под горло, с длинными рукавами и подолом до пола. Она с умеренным интересом смотрела на мои метания, а потом выдала. «Знаешь, есть такая поговорка – простить – прости, но отомстить – отомсти. Тогда по-настоящему успокоишься. Думаю, это твой случай». «А как отомстить-то?» В голове, конечно, сразу же всплыли воспоминания из детства – летний лагерь, тюбики с зубной пастой и выдернутая чека из воздушно-пенного огнетушителя. «Но этого Верджу будет маловато». «У меня есть идея», — соседка хитро улыбнулась. «За обсуждением радужных планов, ибо нет большей радости, чем сотворение гадости, мы провели добрых полтора часа, а потом как-то незаметно обе уснули». Утро наступило непозволительно рано. Оно, как незваный гость, который хуже татарина, буквально ввалилось в нашу комнату, назойливое солнце слепило глаза». еще не успевшая открыться. Голова раскалывалась. В общем, еще не встав с кровати, я желала одного — убивать. Чубыся тоже выглядела заспанной, ее чепец съехал, и гномка имела вид весьма юморной. Кучерявые рыжие локоны настойчиво выбивались и лезли в глаза хозяйки. К тому же они за ночь качественно свалялись, а косички-бакенбарды расплелись. Однако соседка по этому поводу не переживала. Она потянулась аж до хруста, свесила ноги с кровати и начала ими задорно болтать в воздухе, глядя на нее. И мое настроение начало подниматься, как столбик термометра, опущенного в кипяток. Быстро и решительно. Скорые утренние сборы, перекус остатками вчерашних пирожков, зачем пугать желудок порцией зеленой бурды, когда есть сдобные вкусняшки тем более что тренировки и диеты с ними связанные уже в прошлом и мы весело устремились на занятия правда у нас с чубысей как выяснилось они разные на крыльце меня ждал вердж доброе утро я была сама невинности и дружелюбия мне понравился твой вчерашний подарок какой милый раритет был Парень окинул меня испытующим взглядом. Судя по тому, как неожиданно быстро ты меня простила, уже придумала, как отомстить. Я не смогла сдержать улыбки. А как же? Парень напрягся. Похоже, он почувствовал, что вчера все же перегнул палку и ждал ответного хода. Может, хотя бы намекнешь, чего стоит опасаться, а то у вас, землян, чувство юмора, говорят, очень уж специфическое. Я прикусила язык, так и хотелось ляпнуть. Это у некоторых некромантов чувство юмора эквивалентно глупости, поэтому и рождаются дурацкие шутки. Нормальное оно, тонкое и неплоское На это Вертш ничего не ответил, лишь устало проворчал. Пошли на лекцию. Тема сегодняшнего занятия, насколько помнится, видовое разнообразие, хотя бы просветишься, чищеба. Пойдем. Скрипя зубами, улыбнулась я, а потом невзначай так оступилась. Пришлось схватиться за руку Верджа, чтобы не упасть. На мгновение прижалась к некроманту совсем уж плотно и незаметно. Капнула на него концентрированным раствором гламурии. Этот магический афродизиак дала мне соседка, сказав, что средство проверенное и эффект гарантирован фирмой Рок-Единорога. потому как краснела в этот момент гномка, заподозрила, что с этим рогом что-то не так, но уточнять не стала. Единственный эффект этого зелья держался от силы пару часов, и оно было рассчитано на привлечение исключительно мужского пола. Маленький флакон исчез в сумочке быстрее, чем Вердж успел что-то понять, а я затаилась в ожидании эффекта. По нашей с Чубысей задумке Некромант на некоторое время должен был стать объектом пристального внимания мужской части Академии, но почему-то ожидаемого не наблюдалось. Наоборот, внимание стали обращать все больше на меня. Буквально кожей чувствовала все возрастающий интерес, липкий, навязчивый, как от консультанта в магазине. Вердж же был невозмутим. Подобно белорусскому партизану, заведшему неприятеля в самые топи, и спокойно наблюдавшему, как трясина лакомится преподнесенным ей подарком. До лекторской добрались в рекордные сроки, под уже откровенный, неприкрытый интерес со стороны рогатых, хвостатых и ушастых носителей Y-хромосомы или чем тут у них пол определяется. Тема была сегодня интересная. Впрочем, как и сам преподаватель. Статный дракон. По земным меркам я дала бы ему лет тридцать. А по здешним Икс его знает, рассказывал захватывающе. Да и на самого него смотреть было интересно. Широкие плечи, смуглая кожа, черные волнистые волосы, собранные в низкий хвост. Антонио Бандерас по сравнению с ним – босяк с малой бронной. Эолисы – мелкие пакостники. Ареал их обитания достаточно широк, но предпочитают селиться недалеко от жилищ. В природе травоядны, но периодически требуется энергетическая подпитка эмоциями. По взмаху дракона над лекторской трибуной появилось трехмерное изображение этого самого Эолиса. А ничего так, на игуану чем-то похож. Если бы у той были крылья, как у шмеля, и лапы раза в два длиннее. Симпатично, ничего не скажешь. Скелеты, они как-то попривычнее в плане облика хотя бы будут. Вдруг преподаватель замер. Крылья его носа затрепетали, и он прикрыл глаза. Сегодня в воздухе прямо-таки витает аромат влюбленности. Без какого-либо перехода от предыдущей темы, изрек он. А потом, как ни в чем не бывало, продолжил. Но вернемся к Эолисам, в отличие от разумных рас. Они не обладают тонким обонянием. Я была как на иголках. Никогда не могла привыкнуть ни к хамству, ни к навязчивому мужскому вниманию. Это как зловонный запах, на который сколько ни убеждай себя не обращать внимания, все равно будешь принюхиваться. Постоянные оценивающие, раздевающие взгляды. Может, кто-то и был бы этому рад, считая признаком популярности. Я же чувствовала себя голой, Хотелось прикрыться хоть чем-то. К сожалению, из «прикрыться» ничего не было, разве что Вердж. В голову начали закрадываться подозрения, почему это некроманта мужская часть аудитории игнорирует, в то время как я, словно пресловутый доллар, лежащий на мостовой. По уверениям Чубыси, все должно быть наоборот. Еле досидела до перерыва, резко развернувшись к своему соседу, и по совместительству редкой зарази Верджу. «Что происходит?» Обратилась я к нему. «Ничего особенного. Просто если не знаешь принципа составления гламурии, не стоит ею пользоваться». «Ты это о чем?» Запах данного состава хорошо знаком. В свое время я этой самой гламурии перенюхал, наверное, несколько ведер. Одна весьма настырная особа Таким образом пыталась привлечь мое внимание. Не сказать, что совсем уж безуспешно, самым большим ее достижением в использовании пресловутого состава стало то, что теперь у меня иммунитет на этот аромат. Понимая, что следующий вопрос сдаст меня с потрохами, все же не могла его не задать. Я думала, что это самая гламурия – аналог афродизиака, в которой добавлены гормоны, привлекающие партнеров. Глаза парня загорелись. Такой же блеск был у отца, когда он находил идеальную последовательность элементов, образующих сложную и красивую в своем исполнении связку. Так азартно смотрел мой одногруппник Вася на новую головоломку. Так блестели глаза у Арины, когда она видела новый роман любимого автора на книжном прилавке. «А расскажи поподробнее», Некромант, казалось, забыл сейчас даже о вражде между нами. «Я думал, что у вас на Земле нет магии. А привлечь внимание через запах можно же только с помощью нее. Вот, например, у той же самой гламурии основа алхимический состав». на который накладывается заклинание с наименованием того, кого конкретно хочешь привлечь или обобщенно, например, всех оборотней или просто всех мужчин. Основа нужна как закрепитель, продлевающий действие заклинания в разы. Порою до нескольких десятков гинков. Опытный маг, если почувствует гламурию, может просто снять исходное заклинание с раствора и наложить свое. «Что ты и сделал?» – для порядка уточнила я. «Да. А как у вас на земле с этими, как их афродизиаками?» – увлеченно уточнил парень. «Ну и как на него после этого злиться?» Я мысленно покачала головой. «Мужики везде одинаковы. Что на земле, что в этом мире. Своих поступков не замечают. Пожимая плечами. Что такого? Подумаешь. И как ни в чем не бывало, спрашивают». «А борщ сваришь?» Верджа вот вместо борща химсостав духов интересует. Решив, что из ситуации нужно хотя бы какую-то выгоду извлечь, произнесла. «Давай так. Я тебе расскажу об этих дизиаках, что знаю, а ты поможешь мне избавиться от эффекта этой вашей гламурии. Идет?» Некромант утвердительно кивнул. И «Я словно филиал Википедии выдала». Насколько знаю, в основе афродизиака лежит экстракт половых гормонов. Это такие вещества, выделяемые организмом в момент возбуждения, уточнила на всякий случай. Так вот, их, как духи, разливают по флаконам. Действует этот аромат только на того, кто имеет к нему предрасположенность. Женщина, например, запах афродизиака, предназначенного для мужчины, не почувствует. А никаких «снял, наложил заклятие у нас нет. Парень задумчиво почесал затылок. Мне даже показалось, я слышу, как закрутились шестеренки в его мозгу. То есть у вас все основано на чистой физиологии, без вмешательства в ауру. И никаких магических следов? Ну да. По взгляду Верджа поняла, что он что-то задумал. Меж тем... В наш околонаучный диспут бесцеремонно вмешался третий — демон. «Ты сегодня выглядишь невыносимо прекрасной, крошка!» — с ходу вместо приветствия заявил этот хвостатый. Наглый демонюка, уперев ладони в стол, навис надо мной, бессовестно изучая содержимое декольте. «Ну да, я сегодня не успела переодеться по местной моде, и заявилась, кстати, как и большинство моих одномерцев, — в джинсах и рубашке, ворот которой был не застегнут на верхние пуговицы. «После занятий никому свиданий не назначай. Сегодня ты встретишься со мной», — самоуверенно заявил Рогатик. «Ну ничего себе заявочки, слов цензурных нет. У кого бы занять?» Не знаю, почему в моем мире демоны наделялись такими качествами, как сверхсексуальность и иррациональное притяжение, изображались накачанными, мускулистыми красавцами с маленькими рожками. Я смотрела на наглядный образец демон обыкновенный, среднестатистический. Но в глаза лезли только рога, винторогие, длинные. Интересно, а этот демонюка так же по горам скачет, как и его рогатый собрат, обитающий на Кавказе. Воображение сразу расшалилось и добавило наглецу шерстистости в районе лица. «А ничего, ему идет козлиная бородка». Демон меж тем дожидался ответа. «Ну, или хотя бы какой-то реакции с моей стороны». Я же развернулась к Верджу со словами. «Ты обещал разобраться с действием гламурии. Вот оно, действие, стоит рядом, разбирайся». Некромант тяжело вздохнул и выдавил из себя. «Сегодня она занята. У нас свидание, так что подвинься». Демон ничего не ответил, лишь злобно зыркнул. «Похоже, пока этому рогатику по силе свержем не тягаться или еще что-то подобное, раз так просто отступил». Некромант же без промедления дернул меня за плечо, призывая подняться. «Давай, собирайся и быстро в мою комнату», Снимем заклятие с раствора, пока к тебе очередь из жаждущих личной аудиенции не выстроилась. А что, так снять не можешь? Наложил-то быстро. Да там дел-то. Снять первоначальное, расплюнуть. Я же все делал качественно и на совесть. И заклятие притяжения наложил седьмого порядка, чтобы действовало на всех, кроме рас и людей, и с максимальной силой. Почему кроме... я уже уточнять не стала сам то некромант был человеком мы словно та пресловутая пробка из теплой бутылки шампанского вылетели из аудитории едва не снеся по пути возвращавшегося в лекционную преподавателя дракон на мгновение придержав меня за талию и не дав таким образом упасть загадочно улыбнулся его глаза на миг приобрели цвет персидской бирюзы всего лишь на секунду а потом вновь стали льдисто-синими, контрастируя со смуглой кожей. Вердж дёрнул меня за руку со словами «Давай быстрее, заодно со своим соседом познакомлю. Он парень неплохой, поможет тебе адаптироваться. Думаю, с ним тебе будет проще найти общий язык, чем со мной». Мысленно закончила я фразу некроманта.